Глава 19. Завещание Эмми. Пока все это происходило дома, Эмми тяжело приходилось у тети Марч. Она глубоко тяготилась своим карантином и в первый раз в жизни разобрала, как много ее любили и баловали дома. Тетя Марч никогда никого не баловала, она не одобряла этого. Но желала быть очень ласковой, так как хорошо воспитанная девочка ей очень понравилась. А в сердце тети Марч было теплое местечко для детей ее племянника. Хотя она не находила нужным признаваться в этом. Она искренне старалась, чтобы Эми было хорошо у нее в доме. Но, боже мой, как она ошибалась! У некоторых пожилых людей сердце сохраняется молодым, несмотря на морщины и седые волосы и они могут сочувствовать мелким детским радостям и заботам, умеют устраивать так, что дети чувствуют себя с ними, как дома. Они обладают искусством учить многому полезному под видом веселых игр, внушать к себе дружбу и отплачивать за нее тем же чувством в нежнейшей форме. Но тетя Марч не была одарена этой способностью, и до смерти надоедала ими своими распоряжениями, приказаниями, чопорностью и длинными скучными рассуждениями. Находя, что девочка гораздо послушнее и любезнее своей сестры, старая леди сочла, однако же, своим долгом постараться противодействовать насколько возможно дурному влиянию системы свободы и снисхождения, которыми та пользовалась дома. Таким образом, Она взяла Эмми в руки и начала перевоспитывать ее по образцу того, как воспитывали ее самое 60 лет тому назад. Операция, которая нагнала ужас на душу Эмми и заставила ее чувствовать себя в положении мухи, попавшей в паутину очень строгого паука. Она должна была каждое утро мыть чашки и чистить старомодные ложки, толстый серебряный чайник, И стаканы до тех пор, пока все это не заблестит. Потом ей предстояло стирать пыль в комнате, и что это была за несносная работа! Ни одно пятнышко не ускользало от взора тети Марч, а у всей мебели были ножки с когтями и множеством резьбы, с которой пыли приходилось стирать без конца. Потом следовало накормить Полли, вычесать балонку и совершить сдюжину путешествий то вверх, то вниз, за разными мелочами и для передачи всевозможных домашних распоряжений, так как старая леди была хрома и редко покидала свое большое кресло. После этих утомительных занятий девочка должна была учить свои уроки, что подвергало ежедневному испытанию все ее добродетели. Потом ей было позволено играть и бегать в продолжении часа, что она исполняла с неимоверным наслаждением. Лори приходил каждый день и приставал до тех пор к тете Марч, пока та позволяла ими выходить с ним, и тут уже они гуляли, катались и веселились в волю. После обеда она должна была читать вслух и смирно сидеть, пока старая леди спала, что она обыкновенно делала в продолжении часа, задремывая на первой же странице чтения. Затем появлялись на сцену починка или шитье, и Эмми шила с наружной кротостью, возмущаясь внутренно до самых сумерек, когда ей дозволялось забавляться, чем ей вздумается, до чая. Но вечера были хуже всего. Тут тетя Марч принималась рассказывать длинные истории о своей молодости, до такой степени глупой, что Эмми была готова каждую минуту идти спать с тем, чтобы оплакать на просторе свою горькую долю, но обыкновенно едва была в постели, как засыпала, прежде чем успевала пролить несколько слез. Она чувствовала, что нибудь будь Лори да Исфири, старой горничной, ей бы никаким образом не вынести этого ужасного времени. Уж одного попугая было достаточно, чтобы вывести ее из терпения, так как он вскоре догадался, что она не восхищается им и мстил ей за это тем что злился сколько мог он дергал ее за волосы если она подходила близко опрокидывал блюдечко с хлебом и молоком тотчас после того как она кончала чистку его клетки клевал мона и заставлял его лаять когда хозяйка дремала бронил эми при гостях и вообще вел себя во всех отношениях как подобает самой негодной старой птице. затем эми Терпеть не могла собаку, толстую несносную тварь, которая лаяла и ворчала на нее все время, пока она занималась ее туалетом, и, кроме того, валялась на спине и корчилась самым нелепым образом всякий раз, как хотела есть, что случалось раз двенадцать на дню. У кухарки был скверный характер. Старый кучер был глух, и эсфирь была единственной особой, обращавшей внимание на молодую леди. Эсфирь была француженка, прожившая с своей мадам, как она ее называла, уже много лет, и до некоторой степени тиранствовавшая над старой леди, которая не могла обойтись без нее. Настоящее ее имя было Эстель, но тетя Марч приказала ей переменить его, и она повиновалась под условием, что от нее никогда не потребуется переменная вероисповедания. Она привязалась к мадмуазель и очень забавляла ее смешными рассказами о своей прежней жизни во Франции, когда ими приходило посидеть к ней, пока та чинила хозяйские кружева. Кроме того, она позволяла ей бродить по большому дому и рассматривать интересные и хорошенькие безделки, которыми были набиты большие шкафы и старинные сундуки, так как тетя Марч копила добро, как вороватая сорока. Особенно... Восхищалась Эми одним шкафчиком, наполненным старинными выдвижными ящиками, маленькими круглыми углублениями и потаенными отделениями, в которых хранились различные вещи, отчасти драгоценные, отчасти любопытные, и все более или менее старинные. Ими доставляла великое наслаждение рассматривать и перебирать все это старье, особенно отделение с драгоценностями, в которых. На бархатных подушках покоились вещи, служившие украшениями красавицы 40 лет назад. Тут был гранатовый убор, который был на тете Марч, когда она в первый раз выехала в свет. Жемчуга, подаренные ей отцом в день свадьбы, бриллианты, подарок ее жениха, траурные кольца и булавки из каменного угля, странные медальоны с портретами умерших друзей, и с ивами из волос, детские браслеты, которые носила ее единственная маленькая дочка, большие часы дяди Марч с красной печаткой, которые играли столько детских рук, и в одном ящичке совсем отдельно хранилось обручальное кольцо миссис Марч, теперь уже не влезавшее на ее толстые пальцы и заботливо спрятанное, как самое дорогое из всех ее сокровищ. «Что бы вы выбрали, мадмуазель, если бы вам позволили?» — спросила Исфирь, которая всегда находилась поблизости, чтобы наблюдать за Эми и не выпускать из виду драгоценностей. «Мне больше всего нравятся бриллианты, но между ними нет ожерелья. А я ужасно люблю ожерелья, они так красивы. Я бы выбрала вот это, если бы могла», — отвечала Эми, смотря с великим восхищением, на нитку бус из золота и черного дерева, между которыми висел такой же тяжелый крест. «Я тоже, но не для ожерелья. О, нет, по-моему, это четки». «И я так бы их и употребляла, как хорошая католичка», сказала Эсфирь, внимательно рассматривая красивую вещицу. «Это значит, как вы употребляете ту нитку деревянных душистых бус, что висит на вашем зеркале?» спросила Эми. Вот именно, чтобы молиться. Святым было бы приятно, если бы такие прекрасные четки употреблялись для молитвы, вместо того, чтобы служить пустым украшением. Кажется, вы находите большое утешение в ваших молитвах, Эсфирь, и всегда приходите вниз совсем довольная. Если бы я могла делать то же. Если бы вы были католичкой, то, конечно, находили бы настоящее утешение. Но так как этого нет, то вы бы хорошо сделали, если бы каждый день удалялись куда-нибудь поразмыслить и помолиться наедине, как делала добрая госпожа, у которой я служила прежде. У нее была маленькая часовня, и там она находила облегчение в многих горестях. «Будет ли хорошо, если я стану это делать?» спросила Эми, которая в своем одиночестве чувствовала потребность в чьем-нибудь совете и находила сама что слишком часто забывала свою маленькую книжку с тех пор, как с ней не было Бетси. «Это будет превосходно, и я с удовольствием устрою вам маленькую молельню, если вы хотите. Не говорите только ничего тетушке, а когда она заснет, то идите себе и посидите немножко одни, займитесь хорошими мыслями, да помолитесь Боженьке, чтобы он сохранил вашу сестрицу». Исфирь была действительно набожна и совершенно искренна в своем совете, так как сердце у нее было очень любящее, и она очень горячо сочувствовала сестрам в их горе. Эмми понравилась ее мысль, и она позволила ей убрать маленький кабинет около своей комнаты, надеясь, что там она найдет себе утешение. «Хотела бы я знать...» «Куда пойдут все эти хорошенькие вещи, когда тетя Марч умрет?» — сказала она, медленно кладя на место блестящие четки и запирая один за другим все ящики с драгоценностями. «Все вам и вашим сестрам. Это я знаю, так как мадам доверяет мне. Я свидетельствовал ее завещание, и оно будет исполнено», шепнула Исфирь, улыбаясь. «Как славно!» «Только мне бы хотелось чтобы она отдала нам их теперь. Ждать совсем неприятно, заметила Эмми, бросая прощальный взгляд на бриллианты. Молодым леди теперь еще слишком рано носить такие вещи. Жемчуга будут для той, которая прежде всех будет помолвлена. Так сказала мадам. И как мне кажется, вот это маленькое бирюзовое колечко подарит вам, когда вы будете уезжать, потому что тетя очень довольна вашим хорошим поведением и прекрасными манерами. «Вы думаете, о, я буду настоящей овечкой, если только за это мне достанется это прелестное кольцо. Оно даже красивее, чем у Кити Браун. В сущности, я очень люблю тетю Марч». И Эмми примерила голубое колечко с сияющим лицом и с твердым намерением заслужить его. С этого дня она сделалась образцом послушания, и старая леди самодовольно восхищалась успехом своего воспитания. Эсфир меблировала кабинет маленьким столом, перед которым поставила скамеечку, а над ним повесила картину, взятую из одной из запертых комнат. Она думала, что эта картина не имела большой цены, но, считая ее подходящей, взяла оттуда хорошо зная, что барыня никогда не узнает об этом, а если и узнает, то не обратит внимания. Между тем, это была очень ценная копия с одной из самых знаменитых картин в свете, и жадные глазки Эмми не могли наглядеться на прелестное лицо Божественной Матери, пока ее собственные нежные размышления деятельно занимали ее сердце. На столе она разложила свое маленькое Евангелие и молитвенник, и постоянно держала вазу, наполненную самыми лучшими цветами, которые приносил ей Лори. И сюда она приходила каждый день посидеть одна, позаняться хорошими мыслями, да попросить Боженьку, чтобы он сохранил сестрицу. И сфир подарил ей четкие из черных буз с серебряным крестом. Но Эмми просто повесила их, чувствуя некоторые сомнения в их пригодности для протестантских молитв. Девочка была очень искренняя во всем этом. Будучи оставлена одинокой вне родного гнездышка, она так болезненно чувствовала потребность в какой-нибудь ласковой поддержке, что совершенно инстинктивно обратилась к всемогущему и нежному другу. Ей недоставало материнской помощи, чтобы понимать и управлять собой но так как ее научили, куда обращаться, она старалась сколько могла найти путь и доверчиво следовала по нем. Но Эмми была очень молодая путница, и теперь доля ее казалась ей очень тяжелой. Она старалась забыть себя, быть веселой и довольствоваться сознанием своей правоты, хотя никто и не замечал и не хвалил ее за это. При первом своем усилии быть очень-очень хорошей, она решила сделать свое завещание, как тетя Марч. Так что в случае, если бы она заболела и умерла, все ее имущество было бы распределено справедливо и великодушно. Ей стоило великого мучения решиться даже мысленно раздать свои маленькие сокровища, которые в ее глазах были столь же драгоценны, как... «Бриллианты старой леди». В один из своих свободных часов она написала, как могла лучше, этот важный документ с некоторой помощью из сферы в том, что касалось законной формы. И когда добродушная француженка подписала свое имя, Эми почувствовала облегчение и отложила бумагу, чтобы показать ее Лори, который ей был нужен, как второй свидетель так как это происходило в дождливый день, она отправилась наверх, чтобы играть в одной из больших комнат, и взяла с собой Полли за компанию. В этой комнате был шкаф, наполненный старинными костюмами, которые эсфирь позволяла ей брать для игры. И ее любимой забавой было наряжаться в полинявшую порчу и пародировать взад и вперед перед высоким зеркалом, отвешивая величественные реверансы и волоча за собой шлейф с шуршанием, пленявшим ее слух. Она так занялась в этот день, что даже не слыхала звонка Лори и не заметила его лица, тихонько выглянувшего из-за двери, в ту минуту, как она, важно, расхаживала по комнате, обмахиваясь веером и жеманно поворачивая голову, до которую нацепила громадный малиновый тюрбан, составлявший очень странный контраст с ее голубым парчевым платьем и желтой стеганой юбкой. Она должна была ступать очень осторожно, так как у нее были башмаки на высоких каблуках, и, как впоследствии Лори рассказывал Джо, уморительно было смотреть, как она кривлялась в пестром наряде, между тем, как Полли, приосанившись, бежал за ней, подражая ее движениям, насколько мог, и останавливаясь по временам, чтобы рассмеяться, или воскликнуть, что, каковы мы... Отойди, не пугай меня, придержи язык, поцелуй меня, милая, ха-ха-ха. Подавляя с большим трудом приступ хохота, который мог оскорбить ее величие, Лори постучался и был милостиво принят. «Сядьте и подождите, пока я сниму все это. Мне нужно посоветоваться с вами об очень серьезном деле», сказала Эмми, вдоволь нахваставшись своим великолепием И загнав Полли в угол, это птица просто мое наказание, продолжала она, снимая малиновую пирамиду с своей головы, пока Лори усаживался верхом на стул. Вчера, пока тетя спала, а я старалась сидеть смирно, как мышка, Полли начал кричать и хлопать крыльями в своей клетке, так что я пошла его выпустить и нашла там большого паука. Я его выкинула оттуда. И он пополз под книжный шкаф. Полли прямо пошел за ним, наклонился, заглянул под шкаф и уморительно сказал, подмигивая, как всегда, глазом, «Выйди и погуляй, мой милый». Я не могла удержаться от смеха, и тут Полли начал клясться, божиться, и тетя проснулась и разбронила нас обоих. «Ну что ж, паук «Принял приглашение старого хрыча?» — спросил Дори, зевая. «Да». Он вышел из-под шкафа, и Поле убежал, испуганный до смерти, и взобрался на на кресло, крича «Держи его! Держи его!» — пока я ловила паука. «О, Боже, это ложь!» — закричал попугай, принимаясь клевать сапоги Лори. «Уж свернул бы я тебе шею, если б ты был мой!» «Старая дрянь!» — закричал Лори, показывая кулак попугаю, который склонил голову на бок и, важно, прохрипел. «Аллилуйя! Да будет благося вение на твои пуговицы, милый!» «Теперь я готова», — сказала Эмме, запирая шкаф и вынимая бумагу из своего кармана. «Пожалуйста, прочтите это и скажите мне, законно это и справедливо ли?» Я чувствовала, что мне следовало это сделать, потому что жизнь подвержена таким случайностям, а между тем я не хочу чувствовать какое-нибудь угрызение совести в виду могилы». Лори закусил губы и, отвернувшись немного от меланхолической собеседницы, прочел следующий документ с подобающей важностью, принимая в соображение и орфографию. «Моя последняя воля и завещание. Я Эми Кортис Марч». Будучи в полном рассудке, отказываю и завещаю всю мою земную собственность, ниже поименованную, как то. Моему отцу мои лучшие картины, рисунки, географические карты и произведения искусства, включая и рамки. Также мои сто фунтов стерлингов, чтобы употребить по его желанию. Моей матери всю мою одежду, кроме голубого передника с кармашками, Также мой портрет и мою медаль с нежной любовью. Моей милой сестре Маргарите я отказываю. Мое бирюзовое кольцо, если оно у меня будет. Также мой зеленый ящик, что с голубями на крышке. Потом кусок настоящего кружева для воротничка и сделанный мною ее портрет, как воспоминание об ее маленькой девочке. Джо, я оставляю мою брошку, ту, что залеплена воском, и также мою бронзовую чернильницу. Крышку от нее она сама потеряла. И моего драгоценного гипсового кролика, так как мне очень жаль, что я сожгла ее историю. Бетси, если она переживет меня, я оставляю моих кукол, маленькое бюро, веер, полотняные воротнички и мои новые туфли, если они будут ей впору, потому что она будет худая, когда выздоровеет. При этом оставляю ей также мое сожаление в том, что смеялась над старой Жанной. Моему другу и соседу Теодору Лоренцу завещаю свой портфель и глиняную модель лошади, хотя он уверяет, что она без шеи. Также в благодарность за участие в «Часы и скорби» Какой он хочет из моих артистических работ. Богоматерь из них самая лучшая, нашему почтенному покровителю мистеру Лоренцу отказываемый красный ящик с зеркалом на крышке. Он отлично пригодится для его перьев и будет напоминать ему о почившей девочке, которая благодарит его за всю доброту, оказанную всему ее семейству, особенно к Бетси. Я хочу. Чтобы моей любимой подруге Кити Браун отдали мой голубой шелковый передник и кольцо из золотого бисера с поцелуем от меня. Анне я оставляю картон, которого ей хотелось, и всю мою починку в нем лежащую. Надеюсь, что она как взглянет, так и помянет. А теперь, распределивший все мое ценное имущество, я надеюсь, что все будут довольны и не будут порицать умершую. Я прощаю всем и верю, что все мы снова встретимся, когда прозвучит труба воскрешения. Аминь. К этой воле и завещанию прилагаю мою руку и печать всего ноября 20-го дня года 1861 Эми -го. Эмми Кортис Марч Свидетели Эстель Валькор, Теодор Лоренц Имя Лори было подписано карандашом, но Эми объяснила, что он должен переписать его снова чернилами, а затем все аккуратно запечатать в пакет. Что это вам пришло в голову? Разве кто-нибудь рассказал вам, как Бетси раздавала свои вещи? – спросил Лори серьезно, когда Эми положила на стол кусочек красной тесьмы и сургуч и поставила перед ним свечку и чернильницу. Она объяснила и тотчас же спросила с беспокойством, что такое Абетси. Мне жаль, что я упомянула об этом, но так как дело уже сделано, я вам расскажу все. Один раз она почувствовала себя так нехорошо, что передала Джо о том, что желает отдать свое фортепиано Мэгги, птичку, вам, а бедную старую куклу Джо надеясь, что она будет ее любить ради нее. Она очень жалела, что ей нечего больше дарить, и поэтому хотела оставить свои локоны всем нам остальным и самый нежный поклон дедушке. Но между тем она и не думала писать завещание. Лори подписывался и печатал, пока говорил, и до тех пор не поднимал глаз, пока крупная слеза не капнула на бумагу. Лечика ими было очень грустно, но она только сказала, не прибавляют ли к завещаниям приписок иногда? Да, они так и называются, приписями к духовной. Ну так припишите к моей, что я желаю, чтобы обрезали все мои локоны и раздали их моим друзьям. Я забыла про это, но надо, чтобы это было сделано, хотя это обезобразит мое лицо. Лори прибавил и это, улыбаясь последней и величайшей жертве Эмми. Потом он около часу поиграл с ней и очень интересовался всеми ее испытаниями, как она выражалась. Но когда он стал уходить, Эмми остановила его и прошептала дрожащими губами. «Есть ли в самом деле какая-нибудь опасность для Бетси?» «Я боюсь, что есть» но мы должны надеяться на лучшее, и потому не плачьте, милая». И Лори обнял ее одной рукой с таким братским движением, что оно было поистине утешительно. Когда он ушел, она отправилась в свою маленькую часовню и, сидя одиноко в сумерках, начала с горькими слезами и болью в сердечке молиться за Бетси, Чувствуя, что миллионы бирюзовых колец не могли бы утешить ее в потери маленькой кроткой сестры.